Глава третья. Автоматика спасательной капсулы сплавилась. Она перестала работать еще до столкновения с землей. Двери не хотели поддаваться, намекая, что это суденышко совсем не дурно можно использовать в качестве гроба. Лев опустил оба рычага и начал бить ногами толстую заслонку. Со временем металл снаружи остыл, и дверь выпала от очередного удара. Парень вышел и сел на колени на изумрудно-зеленой траве. Он был уничтожен. Зарал он. Он орал и драл горло. Слезы вновь лились без остановки, скатываясь теперь по щекам. Он орал до хрипоты, до сухого болезненного кашля. Легкий ветерок принес негромкий гул. Гул нарастал и резкий порыв ветра пронесся по земле, подхватив парашют-капсулы и натянув стропы как струны. Ветер утих и ткань легла на землю. Великолепная идея тогда посетила голову льва. Он обошел капсулу, лег на траву и обмотал стропы вокруг шеи несколько раз. Ждать пришлось недолго. Вновь ветерок, нарастающий гул, и в последний момент парень успел вздернуть канат, и тот зазвенел от натяжения. Разочарованный своей трусостью, парень вновь закричал. Яркая вспышка сделала день еще ярче, и огненная комета, оставляя за собой длиннющий хвост, устремилась к земле. Это были остатки ПС-1709 крейсера типа Валан. Крейсер рухнул намного дальше, чем планировалось. Гром падения пронесся над землей, в местных жителей о случившемся на многие километры. Парню нужно было позаботиться о ночлеге, подумать о своем выживании, но он не делал ничего. Он лежал на земле, сломленный, безвольный, обреченный на неминуемую гибель. Ночи были теплы и беспроглядно темны. Появляющиеся ниоткуда и бесследно исчезающие порывы ветра затянули небо, нагоняя мрак на и так угнетенный разум. Это был третий день, и он подходил к концу. Пришелец лежал в позе эмбриона и ни разу не пошевелился за это время. И без того истощенный и обезвоженный организм все чаще проваливался в глубокий сон, и сон был с каждым разом длинней. — Лев? прозвучал ее голос. Он открыл глаза и увидел ее целой и невредимой. Она сидела около него на коленях. «Настя! Я с трудом смогла тебя отыскать!» «Настя! Настя!» Парень вскочил и подхватил девушку на руки, но силы подвели его, и они вместе упали. «Ты плохо выглядишь, Лева!» «Я... я знаю! Настя!» Он бросился целовать ее лицо, целовать ее руки, а после прижал ее к себе, решив основательно больше никогда не разжимать эту хватку. «Родная моя, но как ты выжила?» «В момент взрыва меня отбросило ко входу, и я смогла заползти в кабину. Стекло защитило меня. Капсул было в изобилии. Попав на планету, я ждала, надеялась, что ты найдешь меня. Позже я решила, что ты попал в беду и сама отправилась на поиски». «Я думал, ты погибла». «Думал, что потерял тебя», — ответил он, прижимая ее все сильнее. «Нам нужно укрыться. Сейчас пойдет ливень. Капсула. Капсула защитит тебя». Парень вскочил на ноги и потащил за собой девушку. Через миг она уже сидела в кресле капсулы и, улыбаясь, наблюдала за возлюбленным. Он поднял толстую дверь и прислонил ее, но она закрывала лишь немного низ проема. Лев выхватил нож, пристегнутый внутри у кресла, и бросился к парашюту. «Закрепленный внутри кусок материи, прижатый снизу увесистые дверцы, неплохо защитит от дождя», — подумал он. «Теперь ты в безопасности!» — крикнул он. В ответ зазвучал ее смех. «А как же ты?» «Я буду стеречь твой покой снаружи, не переживай за меня. Со мной теперь ничего не случится, мне ничего не страшно». «Ты обещаешь?» — спросила она. «Обещаю!» — крикнул он, и они залили округу звонким смехом. «Я верю тебе, верю!» «А теперь иди ко мне!» «Но там мало места, мы не поместимся!» «Поместимся, дурачок, поместимся!» «Я не хочу, чтобы эту ночь ты провел без меня!» Лев залез внутрь, поправил занавеску и прижал ее снизу. Ливень упал плотно и бесцеремонно. Сначала он тарахтел ровно, с осторожностью ощупывая металл. Со временем звук дождя стал более рваным. Тяжелые удары заставляли гудеть эту посудину. Лев выглянул сквозь щелку на улицу и увидел, что долина побелела. Вместо ливня с неба сыпался град. Шум непогоды успокаивал и расслаблял. Они в обнимку сидели в своей маленькой крепости, посмеиваясь над раскатами грома, и им совсем не было тесно. Утреннее солнце пыталось прорваться сквозь занавеску, но лишь слегка подсвечивало плотную ткань. Лев проснулся. Ноги его затекли от длительного пребывания в неподвижном состоянии. в неудобной позе. «Настя!» — тихо позвал он, уже смирившись, что звать некого. Он выбрался на улицу и впервые за эти дни смог увидеть красоту и чистоту этого мира. Горесть утраты разрывала его сердце, но он твердо решил, что будет жить и что с ним теперь ничего не случится. Выдернув из капсулы кресло, он добрался до рюкзака, в котором находился минимум для выживания пассажира. Провизия, немного воды, медикаменты, взрывчатка, мастер-ключ и другие весьма полезные вещи, которые способствовали жизни в экстремальных условиях. Больше всего его интересовал маяк. Эта вещь сильно облегчила бы жизнь. Она способна рисовать карту его передвижений с учетом расстояний, высоты, направлений. Это была очень полезная вещь, но работала она на кристаллах и не представляла для льва хоть какой минимальной пользы. Немного подкрепившись, лев срезал стропы и спрятал их внутри капсулы вместе с тканью парашюта, привязав совсем небольшой кусок, примерно три на три метра, к рюкзаку, предварительно свернув его валиком. Вдали, сложно было на глаз определить расстояние, виднелись горы, тянущиеся слева направо целой неприступной стеной от горизонта до горизонта. «Где-то там рухнул пионер. Именно туда необходимо было попасть льву». Он засек время на часах и отправился в путь. Планета оказалась приветливой, в изобилии усеянная различными формами жизни. Ящерицы, мыши, кузнечики, мухи с мошкарой, куда без них, все они очень походили на земных собратьев. Они отличались формами, цветом, размерами, но сходств у них было огромное множество. Да, встретилась ему шестилапая ящерица в полметра длиной, но это была та же ящерица, что и на земле, и лев был уверен, что если схватить ее за хвост, она, не задумываясь, откинет его ради спасения. Проверять этого он не стал, решив изучать местную живность аккуратно и постепенно. Пересекая лук с высохшей в пояс травой, он услышал знакомое рычание. В паре метров от него сидел пепельный кот с плоской мордой и поедал одну из шести лапых. «Ну, какое-никакое о мясо я добуду», — проговорил человек, и кот запыхтел от злобы, защищая добычу. Когда путник добрался до леса, перед ним возникли неизвестные ему виды деревьев. Под некоторыми из них валялись плоды, по-видимому, сбитые ночной непогодой. Лев поднял плод, очень похожий на айву, только темно-фиолетового цвета и мягче. Осторожничая, он откусил совсем немного. На вкус плод был горьковат, но весьма приятен. Через несколько мгновений человека стошнило. На этом его знакомство с фруктами временно закончилось, если не считать не до конца созревшую землянику. Выжженная земля неровным овалом отметила место последнего пристанища крейсера и его многотысячного экипажа. Лев издали осмотрел место крушения, но шагнуть на пепелище не осмелился. Он надеялся, что выжившие непременно должны будут появиться здесь. Возможно, не сейчас, возможно, позже, но они непременно появятся. Шел девятый день после крушения. Лев исследовал местность. Соорудив примитивные солнечные часы, воткнув в землю палки, он установил, что длительность суток составляет 16 часов и 11 минут, плюс-минус. Часы стали слабым помощником в ориентации времени. Зато сегодня он, наконец, определился с местом устройства жилища. Это было полуметровое углубление в скале на высоте около трех метров. Сейчас там можно было поместить разве что рюкзак, но это только пока. Порода была крепкой, но она поддавалась металлу. Нож оставлял на ней пусть и неглубокие, но заметные линии, а значит, ее будет несложно обработать. Горсть муравьев в коробочке из-под леденцов – вот что сейчас самое ценное на этой планете. Парень высыпал пыль на ладонь, представил вход в пещеру, представил ее размеры, окно в метре от двери, печи, дымоотвод. Больше ему в данный момент ничего не нужно было, по крайней мере, пока. Муравьи тонкими паутинами потянулись к скале и принялись медленно грызть ее, нарезая на ровные кирпичики. В другом случае, при наличии неограниченного количества пыли, установка была бы другая — стереть все в порошок и вычистить. Но, увы, ему придется выносить эти кирпичи вручную. Пока муравьи выгрызали первые ступени, лев отправился добывать провиант, так как запас сухпайка, хоть парень и экономил, приходил к концу. Деревьев с плодами было множество, но узнал он лишь три из них — Груша-дичка, лесной орех, совсем еще с зелеными плодами и дуб, желуди которого, увы, в пищу не годятся. Но он не сомневался, что рано или поздно найдет что-то еще. Сегодня же он решил осмотреть берег реки, протекающей неподалеку, и попытать свое счастье в рыбной ловле. Он смастерил подобие гарпуна, примотав к упругой тонкой палке кусок проволоки, снятого с сиденья спасательной капсулы. Само сиденье он оставил, хотя и порывался взять его. На берегу реки, разозлив очередного кота, которые здесь встречались довольно часто, он принялся охотиться. Рыбы, к счастью, было не просто много. Река буквально кишела живностью. Одна стая сменялась другой, та, в свою очередь, прогонялась третьей, а на ее место приплывали огромные одиночки, вальяжно двигая хвостом. Гарпун, привязанный жилой из стропы к руке, влетал в воду. Вначале лев мазал, было сложно учесть преломление воды, но совсем скоро он приспособился — Часа через два с небольшим на берегу лежали представительницы четырех видов. Если коты, ящерицы и мыши мало чем отличались от земных собратьев, то с рыбой было сложнее. Лишь одна из них вызывала желание ее съесть и походила на помесь ерша с бычком. Остальные обитатели здешних вод имели строго отталкивающий вид. У одной не было чешуи, головы, глаз и ноздрей. Круглая с дряблой кожей тварь с большим количеством плавников по кругу и длинным хвостом. На животе ее было два отверстия, одно для потребления пищи, другое для выведения. Одна походила на змею в чешуе, из пасти ее торчали острые зубы, и по ним стекала темная смоленистая субстанция. Еще одна была похожа на камбалу, только верх ее был усеян колючками. Выбор казался очевидным, но рисковать парень не стал. Ему в голову пришла весьма здравая, как ему показалась идея. Он оставил добычу недалеко от берега и вернулся к этому месту утром. Его план сработал, и коты сделали свое дело. От рыбы-змеи осталась только голова и примерно 10 сантиметров туловища. Игольчатую комбалу растрепали, оставив лишь иголки. Безглазая же рыба исчезла вовсе. Один бычок лежал на том же месте, не имея никаких повреждений, кроме дырки от копья. Льву в этот день удалось загорпунить почти метровую рыбу-змею. Он вытащил ее на берег, подождал, пока она станет трепыхаться не так сильно, и добил ее длинной палкой. Подходить близко, пока она была жива, он не рисковал. Не зря коты остерегаются их голов. Он перерубил ее пополам и, взяв за хвост, отправился домой.